Василиса схватила его за ухо и заставила нагнуться. — А ну, быстро говори, что в той бумаге было. Не обращая внимания на ревнивые взгляды мужа, тихонько спросила царица, щекоча губами ухо сплетника. — Лажа! — также тихо прошептал Виталик. «Помнишь царицы — Помнишь делаешь о шамаханской Помню. — Но он тогда у нас в термах завис. Взюзю был, но мы нарисовали на него компру, типа с фрейлин массаж развлекался. А он не развлекался? В таком состоянии? Не смешно. Виталик отнял свое ухо у царицы. Так, думаю, министру финансов лучше всего жить во дворце. Должность у него серьезная, а потому такой человек всегда под рукой быть должен. Я распорядился, чтобы в ваших апартаментах ему комнатку выделили. — Да ты совсем обдаголел, сплетник! — взорвался царь. — Командуешь, как у Янкина на подворье? — У нее, пожалуй, покомандуешь, — почесал затылок Виталик. — Вмиг ухватом по хребту гребешь. Василиса невольно рассмеялась. — А что? Дело царский сплетник говорит. Время сейчас такое, что дяде моему лучше рядом с племянницей да внучатами какое-то время пожить. Она уже просекла фишку и поняла, чем вызваны хлопоты Виталика. Внезапно заботившегося трудоустройством ее родственника. Дополнительная защита древнеславянского бога Ее семейству не помешает. — Ну вот и прекрасно, — кивнул Виталик. — Ну, я пошел, а то у меня столько дел. — Куда? — нахмурился Кощей. — А налаговую декларацию за тебя кто будет заполнять? Оно быстро за стол. Э, — Эй, мальчик! — возмутился юноша. — Ты что, опупел? — Забыл, кто тебя на теплое место пристроил? — Ничего не знаю. За стол? — Так его дядя! — закатилась звонким смехом Василиса. — Вот чью декларацию я повидать-то хочу! — вызыковал Гордон и поспешил очистить место за столом. — Ну ты и зараза! — расстроился Виталик. — Сукаризный, глядя на Кощея. Я тебя это припомню. Я тебя на этой должности породил, я тебя на ней и убью. А правый, покладисто согласился Кощей. И теперь уже Виталика неведомая сила понесла к столу. Спас его от немедленной финансовой расправы приход казначея. «Звали, царь батюшка — Звали, царь-батюшка? — угодливо спросил Абрам Соломонович. Газачей просочился в кабинет, что-то старательно пряча двумя руками за спиной. — Звали, — ответил за царя Кащей, — сейчас будешь налоговую декларацию заполнять. — Я так понял, это наш новый министр финансов. Расплылся казначей, бочком пробираясь к бессмертному злодею, и встал так, чтобы оказаться лицом к царской чете и спиной к новому должностному лицу. Кожей выдернул из его рук, сведенных за спиной сундучок. Открыл его, полюбовался на блеск золотых монет. «Отчетесь!» «Как надо заполнять налоговые декларации?» — хмыкнул министр финансов, взвешивая сундучок в руке. «Только вот с математикой у нашего казначея, лоха. Совсем считать не умеет. Даже на мой процент декларация не тянет. «Садись, пиши!» — кивнул Кощей на стол. Чтоб все до полушки указал меня не проведешь все писать казачий посмотрел дикими глазами на гордона совсем совсем все и про наши да че ж там пиши безнадежно вздохнул царь ну сплетник я тебе это припомню абрам соломонович С видом приговоренного, идущего на эшафот, двинулся к столу. Виталик, пользуясь случаем, попытался улизнуть, но уже у двери его догнал грозный окрик Кощея. — Стоять! А декла... Пускай идет! Но внезапно дала разрешение Василиса. — За него жучок с Васькой декларацию оформят. Они его финансах знают лучше, чем он сам. Постоянно из них воруют. У царского сплетника и без того забот полно. Он же у нас по совместительству и глава ЦРУ. Да теперь к тому же единственный криминальный авторитет на весь Великореченск. Ты, дядя, тоже иди. Куда? — опешил Кощей. В свои апартаменты который тебе царский сплетник в моем дворе выделил, — усмехнулась Василиса. — И казначея с собой возьми, помоги ему налоговую декларацию заполнить. Виталик понял, что Гордона сейчас будут конкретно за что-то бить. Поспешил выскочить из кабинета и в ком головы простился со стоящими у стрельцами. Но вместо того, чтобы покинуть царские палаты, свернул за угол и притаился в ближайшем коридоре. Выводив из кармана капсулу радионаушника, юноша сунул ее себе в ухо и начал слушать прямую трансляцию из рабочего кабинета царя Гордона, на пальце которого до сих пор сидел перстень с подслушивающим устройством судя по звукам грохнувшие косяк в двери кощей с тоже уже покинули кабинет так милый донесся до него зловещий голос василисы а теперь мы потолкуем насчет дона а что насчет дона причем здесь дон забормотал гордон Я не при делах меня влюбя «Тихо! Говорить будем наедине!» Из капсулы радионаушника раздался такой щелчок, что Виталик подскочил чуть не до потолка. Выдернув капсулу, ощупал пальцем ушную раковину. Крови не было. Значит, барабанная перепонка цела. Ну надо же, блин! Расколола! Вот это баба! Расхитился Виталик и двинулся к выходу из царского дворца. Дела у него действительно было много, а времени на осуществление всех замыслов так мало.